Глава 11. 2 октября 1998 года. 10 часов ровно. Стрелки на часах замерли на отметке 10:00. Наконец-то. Марк дочитывал очередной фрагмент дневника, одним глазом косясь в тетрадь, а вторым на часы. Он захлопнул светло-зелёную обложку, сунул тетрадь в рюкзак и с довольным видом двинулся к стойке. Марьям стояла к нему спиной и мыла стаканы. Марк надавил пальцем на поверхность стойки, словно нажал невидимый звонок. Дзинь-дзинь, писклявым голосом сказал он. Время. Марьям повернулась, неторопливо вытерла руки полотенцем, аккуратно сложила его и убрала под стойку. Пора, настойчиво произнёс Марк. Хорошо, хорошо. Марьям подняла глаза к часам. Ну и ну, какая точность. А ты своего не упустишь? Да уж, конечно.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 С какой стати я должен открывать это перед тобой? Представь себе, я догадываюсь, что там лежит. И кто, скажи на милость, будет тебя поднимать, когда ты рухнешь без чувств? Марк недоверчиво смотрел на Марьям. Что, правда знаешь, что в этом пакете? Конечно. Ну, более или менее. Все всегда поступают примерно одинаково, когда за спиной Марка раздалось фырканье. Нетерпеливый посетитель изучал табачную витрину, уставленную пачками Marlboro. Когда что? Марьям вздохнула. Когда девушка уходит и берёт час форы дурачок и бросает своего дружка одного у меня в баре. Марк ничего не ответил. Он вдруг вспомнил про сапфировое кольцо у Лили на пальце и про ту арекский крест, который она не повесила себе на шею. Ему удалось сделанным безразличием пожать плечами. До завтра, Марьям. В то же время. Тот же стол у окна. Столик на двоих. Собрав в кулак волю и приказав пальцам не дрожать, он сунул пакет в карман и покинул бар. Берясь покупатели деньги за три пачки сигарет, Марьям одновременно смотрела в спину уходящему Марку. Пожалуй, она наговорила лишнего, ведь она и сама ни в чём не уверена. Марка и Эмили представляли собой странную парочку, не похожую ни на одну другую. Но вот в чём она ни капли не сомневалась: Дело в том, что в ближайшие часы решится судьба Марка, и он отправился ей навстречу. Скорее его серое пальто исчезло с площади перед университетом, словно растворилось в асфальте. Ещё с минуту Марьям смотрела в окно на толпу спешащих по своим делам прохожих. Марк убежал, уверенный, что знает, что должен делать. Но иногда думала Марьям: достаточно одной единственной песчинки, попавшей в отлаженный механизм,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 Теперь ему всё больше попадались пенсионеры и мамаши с колясками. На метров через 50 улица и вовсе почти опустела. Дрожащими руками Марк разорвал упаковку и небрежно сунул бумагу в карман джинсов. Открыл маленькую картонную коробочку и перевернул. Лежавший внутри предмет упал ему в ладонь. Марк пошатнулся. В течение нескольких секунд ноги отказывались ему повиноваться. Неуклюже, как сломанная марионетка, он сделал пару шагов назад, упёрся спиной в холодный металл фонарного столба и заставил себя медленно вдохнуть. Спокойно. Без паники. Не спеши. Возьми себя в руки. Улица была почти безлюдной, но стоит ему закричать, как сбегутся люди. Нет, он справится сам. Против собственной воли он дышал всё чаще. Горло сдавило судорогой. Привычные симптомы агорафобии, болезни, появившейся у него в двухлетнем возрасте. "Тише, спокойнее", приказал он себе. Вопреки распространённому заблуждению, агорафобия это вовсе не боязнь открытых пространств или толпы. Это страх оказаться без помощи, когда она понадобится. Страдающий агорафобией в каком-то смысле боится испугаться.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 Он научился с ней жить. Мог сидеть в переполненной студенческой аудитории, ездил в метро, ходил на концерты. Он перевёл дух. Дыхание понемногу восстанавливалось. Спина, вжатая в столб, заныла, но он не спешил отрываться от случайно подвернувшейся опоры. Марк опустил взгляд на ладонь. В руке лежала миниатюрная игрушка. Самолётик. Модель Airbus A300.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 Сразу, как только мне исполнится 18 лет, куда-нибудь далеко, в Индию, в Африку, в Анды или в Турцию. За меня не волнуйся. Я хорошо переношу самолёты. Я сильная. Я обязательно выживу. Ещё раз. Если бы я рассказала тебе раньше, ты бы стал со мной спорить. Но если ты подумаешь, как следует, подумаешь, как думала я, то согласишься, что по-другому нельзя.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 Эмили. Марк почувствовал, что снова задыхается. Усилием воли отогнал нахлынувшие мысли. Надо действовать. Срочно. Он открыл рюкзак, сунул в него самолётик, записку и бумажную обёртку. Вздохнул и достал мобильник. Он не зря подрабатывал в компании France Telecom, аппарат у него был последней модели. Точно такой же он подарил Лили. Марк промотал строчки телефонной книги, пока не добрался до Лили. остановился и нажал зелёную кнопку. Экран осветился, раздались длинные гудки. Такое бывало и раньше. Он звонил, а Лили не отвечала. Он знал, что после седьмого гудка включится автоответчик. Когда прозвучал четвёртый по счёту гудок, он уже всё понял. Привет, это Эмили. Оставьте сообщение. Я вам обязательно перезвоню. Чмоки. Маркс глотнул. При звуках голоса Лили на глазах выступили слёзы.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 Что она хотел этим сказать? Марк был не так глуп, чтобы не понять, восемнадцатилетие Лили не более чем предлог. История с её исчезновением напрямую связана с тетрадью Гранд-дюка, которую Лили прочитала ночью. Что она узнала? О чём догадалась? Но обо узнаем, кто мы такие, ты и я, и кто мы друг для друга.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 Алло, Дженнифер? Супер. Это Марк. Извини, но я дико спешу. Мне нужна информация. Лично для меня. Номер телефона и адрес одного мужика в Париже. Записываешь? Гранд-дюк. Это фамилия. Крэдюль Гранд-дюк. Знаю, знаю, имя ещё то. Ну, тем лучше. Значит, второго такого не существует. Дженнифер, его коллега во France Telecom и ровесница училась на факультете прикладной лингвистики. Марк подозревал, что приложив он минимум усилий, девушка могла бы в него влюбиться. Не отрывая от уха мобильник, он поднял глаза на купол базилики Сен-Дени, увенчанный тремя колоколами. "Да? Уже нашла? Ты гений". Марк записал телефонный номер и адрес Гранд-дьюка, поблагодарил Дженнифер и тут же набрал номер частного детектива. В пустоте долго звучали длинные гудки, после чего включился автоответчик. "Чёрт. Ничего не поделаешь". Времени у него в обрез. Мисье Грандьюк, это Марк Витраль. Мне необходимо с вами поговорить. Чем раньше, тем лучше. Дело касается Лили, эти тетради, которые вы ей передали. Сейчас тетрадь у меня, мне отдала её Лили. Я начал её читать. Если вы меня слышите, очень вас прошу, перезвоните мне. Я еду к вам. Буду минут через 45. Марк убрал телефон в карман. Он принял решение. Развернувшись, быстро зашагал по Сталинградскому бульвару к конечной остановке 13-й линии метро. Грандюк жил на улице Бюто-Кай в доме 21. Марк мысленно представил схему метро. За те 2 года, что он жил в Париже, Марк научился определять своё местонахождение в городе, не заглядывая в план. 13-я линия, направление Шатион-Монрюш. Надо доехать до центра через станции Сен-Лазар, Елисейские поля. Дом инвалидов им Монпарнас. Пютокай, кажется, расположен на шестой линии по направлению к Насион, где-то между Гласьер и площадью Италии. Пересадку в любом случае придётся делать на Монпарнасе. Всего остановок 20, может, чуть больше. Несколько минут спустя Маркс снова стоял перед зданием университета Париж 8 на улице Ленина. Он бросил беглый взгляд в сторону бара Мариам и нырнул в метро. В переходе, сразу за первым поворотом, там, где не так сильно дуло, на полу наростелен грязной простыне спал клошар. Рядом с ним лежало тощее бегае дворняга. Бродяга даже не просил милостыню. Марк на ходу положил к его ногам монету в 2 франка. Собака подняла голову и удивлённо посмотрела ему вслед. Марк уже 2 года ездил в парижском метро, но продолжал подавать нищим, сохранив эту привычку с тех времён, когда жил в Диеппе. Так учила его бабушка. никогда не проходивший мимо человека с протянутой рукой. Она терпеливо объясняла внуку, что такое человеческая солидарность, почему не надо бояться бедных и как преодолеть собственный стыд перед подаянием. Отныне где бы он ни находился, в Париже, Дьепи или в любом другом городе, он просто не мог поступать иначе. Денег на раздачу милостыни уходило немерено. Лили подсмеивалась над ним. Ни один парижанин не обращает внимания на попрошайку. Ну, значит, он так и не стал парижанином. На платформе в сторону Сенды-Нипари было пустынно. Отлично, подумал Марк. Ехать минут 45, 20 лишних остановок. Успеет прочитать ещё кусок из тетради Грандюка. Может быть, что-то прояснится. Может быть, он сумеет напасть на след Лили. Ему не давали покоя три слова из её записки. обрубить сухие ветки, что лили хотела этим сказать? Какие сухие ветки она собралась обрубать? К платформе подошёл поезд. Марк сел в вагон и достал светло-зелёную тетрадь. У него мелькнула сумасшедшая идея, которая чем дальше, тем больше овладевала его мыслями. А что если этот самолётик просто отвлекающий манёвр? Что-то вроде театральной декорации. Ведь Лили рассказала ему далеко не всё.